в завитках рококо и пронизанного единорогом. В Николая Аполлоныча Блеухове, будто рыба, скользнувшая на мгновение по поверхности вод, прошла дикая мысль. Аполлон Аполлоныч, проживающий за порогом, к той двери, ведь и есть пропадаемый рыцарь. А за этой мыслью и вовсе туманно скользнула, не поднимаясь к поверхности. Протемница так издали рыба —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 Та сухая фигурочка, в которой, которую, которая издали перед ним, предстала в виде заморыша-недоноска, с желтым-желтым лицом, истощенный геморроидальный Аполлон Аполлон Чаблеухов, родитель, напоминал смерть в цилиндре. Николай Аполлон бывают же шалые мысли, представил себе фигурочку Аполлона Аполлонча в момент исполнения супружеских отношений к матери Анне Петровне. И Николай Аполлонч с новой силой почувствовал знакомую тошноту. Ведь в один из этих моментов он и был зачат. Негодование охватило его. Нет, пусть будет, что будет. Между тем фигурочка приближалась, Николай Аполлоныч к своему позору увидел, что прилив его ярости, подогретый искусственно, гаснет и гаснет. Знакомое замешательство овладело им и... И взору Аполлона Аполлонча представилось неприятное зрелище. Николай Аполлоныч, старообразный и какой-то весь злой, с желтым-желтым лицом, с воспаленными до красна веками, с оттопыренной губою, Николай Аполлоныч стремительно соскочил со ступени крыльца и, переваливаясь паутиному, бежал виновато навстречу родителю с моргающим, избегающим взглядом и с протянутой из-под меха шинели надушенной рукою. «Доброе утро, папаша!» «Молчание! Вот нежданная встреча, а я от цукатовых. Аполлон Аполлоныч Облеухов подумал, что этот вот с виду застенчивый юноша, юноша... Негодяй. Но Аполлон Аполлон Чаблеухов конфузился этой мысли, особенно в присутствии сына. И, сконфузившись, Аполлон Аполлон Чаблеухов застенчиво бормотал. Такс, такс, доброе утро, Коленька. Да вот пади же встретились, а? Да-да-да-да-да. И, как прежде, множество раз точно так же! И нынче раздался.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 Чем слепительней и воздушней разлетались по небу розово предвестия дня, тем отчетливее тяжелели все выступы зданий, тем малиновей, пурпурней был сам пасть, раззевавший грифончик. Двери разорвались. Запах знакомого помещения охватил облеуховых. В отверстие двери просунулись жиловатые пальцы лакея, Сам серый Семенович, весь заспанный, в наспех накинутой куртке, схваченной в вороте семидесятилетней рукой, щурился, пропуская господ от нестерпимого блеска. А Блюховы как-то бочком пролетели в отверстие двери. Красный как огонь. Оба знали, что им предстоит разговор. Разговор этот назревал в долгие годы молчания Аполлон Аполлоныч, отдавая лакею цилиндр, пальто и перчатки, что-то здесь замешался с калошами. «Бедный, бедный сенатор! Да разве он знал, что Николай Аполлонович по отношению к нему имеет то самое поручение?»